«Понимаешь, в чем дело? Надо было Достоевскому роман закончить через месяц, день в день, иначе хана, издатель, тигр хищный, а романа нет». И тогда, верь или не верь, нашел он образованную девушку, молодую стенографистку, и стал ей диктовать из головы. Вот игра фантазии. Но самое чудесное еще не в этом. Александр Иванович рассказал, как Достоевский женился. «На ней жда. Слушай». Он удивленно рассмеялся. «Вечером было дело, в ноябре. Собирались они работать новый роман. И застала она Достоевского в ужасном состоянии. Что с вами? Не больны ли?» «Нет, — отвечает, — роман замучил. Женская линия не вытанцовывается. Помогите, хоть вы тут дело тонкое, любовное. Извольте, — говорит, — сочту за честь помочь писателю. Кто же герой вашего романа?» А герой его художник, человек немолодой, моих лет, рассказывает ей Федор Михайлович. Работал в юности в поте лица, денег и славы не нажил, а силы и молодость чуть чу И любил он, и страдал, и мечтал он, и очаровывался часто, а счастья не было. И вот на закате дней познакомился с симпатичной молодой девушкой ваших лет. Может ли она полюбить моего героя? Не будет ли это художественным обманом? Вот в чем нужен мне ваш совет. «Почему же не может, — отвечает она, — если у вашей героини доброе сердце? Разве любит только за молодость или за красоту или за богатство?» А он, Достоевский, от этих слов еще больше разволновался. «Поставьте себя, — говорит, — на минуту на ее место, и вообразите, что этот немолодой, больной художник я. Что бы вы мне ответили?» А я бы ответила вам, что люблю вас и буду любить до гроба. И через три месяца обвенчались они в городе Петербурге. Он перевел дыхание. Ну, после этого стал я искать биографию Достоевского в жизни замечательных людей, но не нашел. и пожаловался Александру Ивановичу. А он, добрая душа, дал мне почитать письма его писателя разным лицам. Книга старая, дорогая, пахнет нежно кипарисом, как икона. И многие письма запали мне в душу до того, что думал о них неотступно за баранкой во сне. А сейчас считаю тоже о замечательном человеке, академике Павлове. Он полез за сиденье, И вынул растрепанный том. А вот обмолвился ты, будто терял два раза работу из-за этого увлечения. Напомнил я ему. А, да, не особенно интересные истории. Ну, если хочешь, расскажу. Работал я на легковой, у начальника большой стройки. Человек он был характерный, горячий, но отходчивый, без зазнайства. И отношения у нас были хорошие. На ты, он со мной, я с ним. Обедали тоже, бывал, за одним столом. Ну и вот ехали мы втроем. Жена его была в машине, молодая, нежная женщина. Опаздывали они, нервничали. Он говорил все медленнее, все неохотнее, точно стыдя с того, что сейчас надо будет рассказать. Ну, на именины ехали. А я вижу, висит кирпич, нет дороги. Ну и поехал в объезд. О, как закричит, трус, такой, так и, так, и мата меня обложил. Ну, доставил я его на именины. Вышла она из победы, а я его чуть задержал. Вот что говорю я ему. Я человек бывалый, меня ничем не удивишь. Но ты бы ее пожалел, жену. Карл Маркс, говорю, при жене стеснялся даже бороду расчесать. Наутро подал машину, он сел рядом, на меня даже не посмотрел. Если бы ты, говорит, матом меня обложил тоже, или ударил, я бы отошел. Но этой бородой ты мне душу в кровь исколол вот расстались а второй раз второй раз я обслуживал нашего горком мунхоза что же ну в общем то из за гарибалдии